В поисках Марселя Пруста 1949 Ален Малоизвестный французский писатель, товарищ Муруа по лицею, оказавший на него огромное влияние 1952 год Лилия или Жизнь Жорж Санд. 1952. Олимпио или жизнь Виктора Юго. 1955 Роберт и Элизабет Броунинг 1957 год, три дюма, 1959, Жизнь сэра Александра Флеминга Как видим, все биографии героев Муруа укладываются в сравнительно узкий промежуток времени конец XVIII, XIX и начало XX века. Больше того, многие герои его разных книг тесно связаны между собой. А арена, где они действуют, Франция и Англия. Один Тургенев как будто выпадает из этой небольшой, отчетливо очерченной вселенной. Но он так долго прожил во Франции, что стал для французов почти родным писателем. Как видим, Муруа пишет только о том, что хорошо знает. Есть много способов собирать материалы для биографии, и для каждого писателя это начальный этап работы. Эккерман всю жизнь разговаривал с Геотой и дословно записывал эти разговоры. Боссвелл. Всю жизнь ходил следом за доктором Джонсоном и записывал каждый его шаг, каждое слово. Но в разговорах Гёте с Эккерманом мы не видим самого великого писателя, а лишь его слова и мысли. И книга может претендовать только на то, чтобы быть приложением к собранию сочинений Гёте. Жизнь... Сэмюэла Джонсона — лишь неправленная стенограмма, и герой предстает перед нами только как болтливый старикашка, которому, к удивлению, читателя, хотя и редко, но все же удается высказать умную мысль. Современный американский писатель Ирвинг Стоун считает, что автор должен хоть на время превратиться в своего героя, чтобы понять его мысли и чувства. Он сидит для этого в том же сумасшедшем доме, что и Ван Гог. Живет в доме волка, принадлежавшем Джеку Лондону. Ест ту же пищу и в те же часы, что и Микеланджело. Носит платье своих героев, подражает их походке, манере говорить, почерку. Быть может, это ему иногда и удается — Но тогда его герои становятся уже не на время, а навсегда похожими на Стоуна, своего автора. Андре Муро поступает иначе. Он начинает не со сбора материала. Он сначала выдумывает своего героя. Выдумывает... Конечно, не очень точное слово. Большой знаток литературы XIX века он, конечно, хорошо знает и Байрона, и Юго, и Жорж Санд, и тем более своих современников Пруста или Флеминга. Он читал их книги, знает их стихи, знаком с их трудами, поэтому у него в воображении уже сложился образ этих людей. А непосредственному и мгновенному впечатлению Маруа отводит огромное место в творчестве биографа-художника. И когда он начинает собирать фактический материал, то у него уже есть стержень, на который нанизываются все факты. А при таком методе работы материал сам начинает идти ему в руки, так как он отбирает то, что подтверждает его концепцию и отбрасывает ненужное. Он сам рассказывает о том, как он работал над книгой о Флеминге. В дни юности я создал образ замкнутого шотландца в романе ⁇ Молчаливый полковник Брамбл ⁇